Вернисаж На выставку художника Прохорова Народ валит, как на похороны. Не давите, — кричат помятые. Оператор кричит, «Снимаю — снимаю. Кто умён кричит, «Непонятно — непонятно. А дурак кричит, «Понимаю — понимаю. Были коллекционер, — Гостаки, Орликин-Тарелкин с супругой, Блондиночкою-упругой, Композитор Башлянский с собакой Толкались, как на вокзале. Прохоров пришел в противогазе. Протестует, восхищаются зрители Против духоты-вытрезвители. Вы помните живопись Прохорова? Главное в ней биокраски. Они расползаются, как рано, Потом на глазах срастаются. Наивный шпиц композитора Аж впился в центр композиции. Прохоров простил баллонку. Я мыслю... Тысячелеткой. Мне плевать на понимание потомков. Я хочу понимание предков, Чтоб меня постиг, понимающ, Дарующий смысл воспроизводства. Чем больше от себя отнимаешь, Тем более остается. Тут случилось невероятное. Гостаки роздал свою коллекцию. Тарелкин супругу дал товарищу, Башлянский свою мелодию подарил Бенджамину Бриттену. Но странно, чем больше освобождались, Богатства их разрастались, коллекция прибывала.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 запаруганную супругу на щелудут трубадур трактирный начал нагнетать атмосферу посрывала со стен картины унесло их в иные сферы подражатель тулус латрекин отучу тебя от автографов да